Глава двадцать Нападение Гитлера на Россию взорвало мир Зубра, заставило его подняться на поверхность. Война с русскими была неожиданностью, поражала бесстыдством и низостью. Только что звучали клятвы в дружбе, Риббентроп ездил в Москву. Лёлька, дети, Цапкины, все они вдруг очутились в ловушке не стало посольства, они превратились в пленников по закону как все гражданские страны противника они обязаны были являться в полицейский участок для отметки в соответствующих списках ставили галочку означавшую что сие лицо не скрылось требовали отмечаться каждую неделю всякая переписка оборвалась из с россии из франции и с англией радиопередачи можно было слушать только немецкие В Германию эшелонами пошли посылки с Украины, из Беларуси, из Прибалтики, награбленная одежда, продукты, картины, мебель. В пивных висели карты военных действий, каждый день на них передвигались флажки дальше на восток. Но странно, спустя несколько месяцев в медном громе победных маршей гимнов что-то задребезжало, повеяло смрадным запашком тлена. Немецкие войска еще рвались к Москве, голодал блокированный Ленинград, а берлинский обыватель уже учуял первые зловещие признаки. Прибывали переполненные составы раненых, в пивных стало полно инвалидов. Война, которая так бойко двинулась на восток, к зиме забуксовала, она еле ползла, натужно скрежеща гусеницами. Мотор войны задымился, утыкаясь в оборону советских войск а ведь сообщали, что войска эти давно уничтожены. В криках гебельсовских пропагандистов новостренное ухо улавливало болезненный надсад. Оттуда, через зубра, я стал различать немецкую изнанку нашей войны, выворотные ее обличья, неведомые нам. В Бухе мысль о неизбежности поражения Германии появилась рано. Сперва у русских, а к зиме 1941 года после разгрома немцев под Москвой и у немцев. С научной дотошностью анализировали средства, резервы, силы сторон и убеждались в безумии затейной войны Советской России. В конце 1942 года начальник Буховского полицейского участка сказал Зубру «Господин доктор, вы нас знаете уже больше 15 лет, и мы вас знаем столько же времени. Все эти годы мы жили в дружбе. «Ну зачем вам таскаться к нам? Я эти галочки буду ставить сам». Высокая репутация знаменитого ученого, погруженного в какие-то исследования над мухами и птичками, помогала и самому Зубру, и кое-кому из его окружения. После войны из документов выяснилось, что когда на Зубра поступил донос, местный группенфюрер дело прекратил, сказав, что этого не может быть. Таким образом, лично ему ничего не грозило. Здесь, в Бухе, он был в безопасности, мог возделывать свой сад, ибо ценность всякой теории состоит в ее плодоносности. Положение его было исключительно выгодным. Никто не мешал ему в условиях войны продолжать заниматься своим делом. Но что-то испортилось в нем самом. Чувства его очнулись, интерес к работе пропал. Глыба эта, которая, казалось, ни на что не отзывалась, вдруг ожила. Что произошло, неизвестно. Он знал, что в условиях гитлеровской Германии ученый должен стараться выжить, спасать культуру, передавать ее людям. Теперь все менялось. То есть он по-прежнему считал, что не его это дело — бросать гранаты, перерезать проволоку. Разрушительную сторону борьбы он для себя не признавал более эффективным он считал не убить десяток другой мерзавцев а спасти одного человека будь он в армии он бы стрелял в том же положении в каком он находился предпочитал спасать во всяком случае он не мог больше пребывать в бездействии его страна воевала с германией и от него требовалось участие от себя требовал фоме запрещал У него возникли первые разногласия с Фомой, старшим сыном. Фоме было уже 18 лет. Его поведение настораживало отца. О чем-то он догадывался, о чем-то не хотел знать. Он лишь твердил Фоме, «Всякий честный человек должен делать то, что может делать не более того». «Твое дело наука», — повторял он Фоме, «в ней ты можешь более всего совершить в науке». Он мечтал, что Фома станет биологом. Постепенно мне становилось ясно, что существовала какая-то группа немецких антифашистов, связанная с Бухом. Она помогала военнопленным, которым удалось бежать. В тех условиях самостоятельно бежать через Германию было безнадежно. Нашли, однако, возможность спасать беглецов. Надо было превратить их из военнопленных в рабочих, вывезенных в Германию на работы. Для этого надо было снабдить их документами. Научились изготавливать для советских церковно-приходские свидетельства, фабриковали удостоверения остарбайтеров. Еще какие-то бумаги, подробности мне установить не удалось. Все это происходило где-то рядом с Зубром, вблизи. Его не посвящали. Кое-чем Фома делился с матерью, с ней он был откровеннее. Далее надо было устроить беглецов на работу. Лучше всего для этого годились дальние хутора, туда их направляли батраками. Иногда просили Зубра взять к себе в лабораторию. Таких тоже набралось за годы войны немало. Всего, по некоторым данным, насчитывалось более ста человек, в спасении которых приняли участие Зубр и связанные с ним люди. Фамилии кое-кого удалось установить. Прежде всего, тех ученых, кого пристраивали по лабораториям. Поиски этих людей заняли у меня много времени. Надо было за что-то зацепиться. Одно, даже единственное свидетельство, многое могло раскрыть. Прошло 40 лет. Где эти люди? Куда разбросала их судьба? Кто из них жив? Как их искать? Если бы в свое время Зубр рассказал о том, как они спасали людей, можно было бы найти больше свидетелей и фактов. Но он никогда ни словом не обмолвился. Почему? Много позже я догадался. Вернее, мне подсказали. Как проходили поиски материала, это особое повествование. Помогали друзья и ученики Зубра, работала целая оперативная группа. Еще раз я убедился, насколько преданы они его памяти: Маша Реформатская, Коля Воронцов, Валерий Иванов, Анна Бенедиктовна Гецева, Володя Иванов.